Глава 50 «Он не даст нам жизни!» Ксюша вытирала слезы. «С ним невозможно о чем-то договариваться. Он никогда не поймет». «Значит, не будем разговаривать». Влад вел автомобиль немного дерган и торопливо. «Зря ты его так унизил. Он не простит». Девушка открыла окно. В салон ворвался свежий морской воздух. «Не знаю, на что он способен, но работы в этом городе нам точно теперь не найти». «Ты жалеешь, что все так случилось?» «Жалею о чем?» Она посмотрела на него, что встретила тебя или что нашла маму. Я тоже ни о чем не жалею, — улыбнулся ей Влад. Если бы все можно было вернуть, я бы поступил точно так же. Теперь у тебя есть документы, — напомнила Ксюша. Мы сделаем экспертизу, и если ты прав, и твой отец не подписывал этих бумаг, то у нас на руках будут козыри против моего отца. Для начала нужно укрыться в безопасном месте. Заберем костю, а там будем думать. Тогда давай поднажми, — закивала девушка. Они подъехали к дому, вышли из машины и направились в подъезд. Влад поцеловал заплаканную, взбудораженную Ксюшу, она обняла его за талию. Что бы ни происходило, они отстоят свое право быть вместе. Чтобы не случилось их, никому не разлучить. Молодые люди не спускали друг с друга глаз. Несмотря на преследующие их потрясения, они были счастливы. Если бы нет обстоятельства. Они обязательно бы заметили припаркованный на углу здания автомобиль Хромова и уж точно заметили бы движущийся за ними следом автомобиль Князева. Но теперь было поздно. «Влад!» — закричал Костик, когда счастливые влюбленные открыли дверь в квартиру, и Влад застыл на пороге, увидев в комнате посторонних людей. Ксюша испуганно вцепилась в его руку. «Ходи, не стесняйся!» Осклабился Хромой. Их было трое. Рыжий держал на мушке костю второй тот, что был тощим, как доска, тушил окурок в горшке с кактусом, а сам хромой стоял посередине комнаты на широко расставленных ногах и дулом пистолета показывал им, чтобы входили. Ксюша чуть не упала в обморок, заметив направленное на себя оружие. Она с трудом взяла себя в руки и заставила сделать несколько шагов, чтобы вслед за Владом войти в помещение. Она машинально прикрыла за собой дверь, прошла и встала рядом со своим парнем. От страха ее сердце, кажется, перестало биться. «Ну что, кусок дерьма, как будем решать вопрос?» Макс опустил пушку и смерил Влада хмурым взглядом. «Двое суток прошло, и теперь я должен принять меры. Кого убить первым? Твою телку или твоего брата? Выбирай». Влад обвел взглядом комнату. Трое мужчин, все с оружием. Ему не выжить, но главное — дать брату и Ксюше возможность сбежать. Парень быстро оценил обстановку и приготовился к отчаянному прыжку. Когда вдруг слева скрипнула входная дверь, Первым незваного гостя увидел Макс. Его лицо напряглось, рука с пистолетом машинально дёрнулась вверх. Это было ошибкой. Прозвучал выстрел. Бах! И хромой упал, как подкошенный. Князев оказался быстрее, и его выстрел достиг цели. Пуля пробила, говорю, банды сердце. «Папа!» — закричала Ксюша, заметив, как рыжий делает резкий выпад. Но ее крик потонул в звуке второго выстрела. Валерий Князев охнул и упал назад, прямо в руки подоспевшего на подмогу славы. «Папа!» Она закрыла рот руками. В этот момент Слава уже забрал из руки своего шефа оружие и нажал на курок. Рыжий обмяканье и неуклюже стал заваливаться на бок. Костя зажмурился, оглушенный звуком выстрела. А дальше, как в замедленной съемке. Тущий вытянул руку с пистолетом, Аксюша побежала к отцу. Девушка оказалась на линии огня, и у Влада была лишь доля секунды на раздумье. Он, не задумываясь, бросился, чтобы закрыть ее своим телом. «Бах-бах!» выстрелы оборвали все прочие звуки, И над квартирой повисла тишина. Тощий упал навзничь, его настигла пуля, пытающегося встать на ноги Славы. Ксюша обернулась и в ужасе вскрикнула. Чуть ниже плеча, возле ключицы на футболке Влада, расползалось красное пятно. Парень пошатнулся, а затем стал скатываться по стене вниз. Девушка опустилась на колени. «Влад!» Парень окинул лихорадочным взглядом комнату. Все трое бандитов были мертвы. На лестнице в подъезде послышался топот. Через секунду в помещение ворвались двое. Это были люди Славы. Влад поднял мутнеющий взор на Ксюшу, затем и с трудом перевел его на брата. Они оба теперь были в безопасности. «Все нормально», — прохрипел он. «Как отец?» «О, Боже!» — ксюжа попал зла к отцу, лежащему на коленях у Славы. «О, Боже, папа!» «Прости», — сказал Вячеслав, убирая оружие. Освободившуюся рукой он прикрыл погибшему веки. «Папа!» — разрыдалась девушка. Она затронула его бездыханное тело и почувствовала горячую кровь на своей ладони. «Папа!» — Ксюша отказывалась верить в произошедшее. Неважно, как он тут оказался, зачем и с какой целью пришел, это был ее отец. Девушка стала дергать его, звать, умоляла посмотреть на нее, но все было бесполезно. Оглушенная звуками выстрелов, сраженная горем и вымазанная кровью, она подползла обратно к Владу. «Он умер!» «Умер? Мне очень жаль», — произнес Влад. Один из подчиненных Славы уже звонил в скорую помощь. «Пожалуйста», — попросила Ксюша, крепко сжимая ладонь Влада. «Пожалуйста, не бросай меня!» «Я и не собираюсь», — бледнее ответил парень. Костик шмыгнул носом. Он тоже находился в шоковом состоянии после перестрелки. «Не оставляй меня», — девушка погладила щеку любимого. «А Влад?» Пятно на футболке расплывалось все шире и шире. Она видела, как парень закрывает веки слабее. И продолжала говорить с ним, понимая, что только ее голос все еще держит его на поверхности. Влад слушал и все это время смотрел в ее прекрасное лицо. Оно не давало ему уйти. Он держал свои глаза открытыми так долго, как только мог. А потом наступила темнота.